Глава третья. Все сломалось. Бегу в кофейню. На каблуках ужасно неудобно. Такси решаю не вызывать. Хочу пройтись немного. Мысли в кучу собрать. По дороге звоню в сервисный центр. У нас кофемашина сломалась. Говорю с одышкой. Примите заявку на мастера. «Опишите вашу ситуацию!» Голосом робота говорит девушка. И тут я понимаю, что все знаю только со слов Захара. А он мог просто не так что-то включить или не на ту кнопку нажать. Не люблю быть дурой, хотя сегодня я уже подтвердила для себя этот статус. Блею про капучинатор, температуру воды и не могу внятно ответить на вопросы. Какую кнопку нажимали? Промывали ли кофейный тракт? Девушка на том конце громко вздыхает и обещает, что мастер придет завтра с утра. Ну, хоть эту проблему удалось решить быстро. Прихожу в кофейню. Ножки устали от каблуков и неровного асфальта. Теперь только кеды. Захар натирает чашки. «Прости, я не хотел тебя отрывать от дел, просто не понял, что нужно делать. Чтобы ничего не сломать, решил позвонить тебе». «Правильно сделал. Все хорошо. Вру сама себе». «Если бы не это происшествие с кофемашиной». И я бы сошла с ума. Но это пока откладывается, потому что кофейня очень важна для меня. Не могу я небрежно относиться к тому, что сама создавала. Отпустила сменщика домой. Стою в подсобке, смотрю в небольшое зеркало на стене. — Ну что, Аленка, с днем рождения! Поздравляю сама себя. Вокруг упаковки с кофе, подносы с чашками, старый диван и много всего интересного для тех, кто любит и ценит кофе. На глаза попадаются чашечки для ристрета, в сердце щемит, снова слезы на глазах. Этот кофе не пользуется популярностью, но его пил Алекс в день нашего знакомства. В тот день я впервые опаздываю на работу на 20 минут. Включила кассу, подготавливаю машины, разогреваю песок. Заходят первые посетители. Сначала две девчонки за капучино на миндальном молоке, Потом доставка, два экспресса на вынос. А потом заходит он. «А график, который написан у вас на двери, вы для чего писали, если его не придерживаетесь?» «Я в 7.07 хотел взять у вас кофе, но было закрыто. На месте вашего руководителя я бы сделал вам выговор», — отчитывает меня Алекс. «Он и в жизни такой же педант. Все должно быть по полочкам». «Двойной ристретто! Надеюсь, вы умеете его варить!» После выбора напитка для меня все становится понятно. Передо мной стойкий оловянный солдатик. Не прощает слабости себе и людям. Его тяжело вывести на эмоции. Вечера проводит наедине с собой, читая переводную литературу по бизнесу или управлению. «Прошу, ставлю на стойку небольшую кофейную чашку с густым крепким напитком». Рядом из тонкого стекла стакан с водой. «Вы думаете, что я его буду пить здесь?» «Мне с собой, пожалуйста!» «И чем вы только слушаете?» Почти рычит на меня. С милой улыбкой ставлю посуду в раковину, хотя искренне хочется кинуть ее в него. «Вот ваш напиток!» Протягиваю стакан. Он больше похож на наперсток с кофе. «А я думал, что из чашки перельете!» С ухмылкой говорит мистер Брюзга. Так я его прозвала. Рестрета должен быть определенной температуры, а при переливании из чашки в стакан он потеряет тепло, и кофе становится невкусным. Вот таким было наше знакомство. А теперь Алекс мой муж. Или... А еще это семейный вечер. Мамы будут наперебой требовать внуков, папы подвыпьют и будут вспоминать молодость. Алекс, как всегда, чинно восседать во главе стола, а я бегать от кухни к столу. Но в этот раз все будет иначе.